Путешествие еще не завершилось, а собственный мохнатый дом уже стал казаться мне маленьким и уютным. В этом смысле очень удачно все сложилось. Что еще мне понравилось в замке Рулх? По дороге мы ни разу не наткнулись на мой труп. После того, как я нашел еще один в переулке безмятежных ткачей и парочку в коридорах дома у моста, это было особенно приятно». Его Величество Гурик VIII, которому этикет строго предписывает опаздывать на все встречи, включая официальные приемы в честь иностранных монархов, на этот раз выдержал не больше двух минут. Джуфин озадаченно приподнял бровь. «А я взволнованно подумал, это что ж такое ужасное у него стряслось, чтобы так спешить?»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 С действующим монархом все-таки особо не подружишь. Слишком велика дистанция между ним и остальным миром. И сохранять ее – одна из королевских обязанностей. Я, собственно, потому и удивился, совершенно не ожидал, что Гурик так открыто и недвусмысленно мне обрадуется».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 «Мое правление войдет в историю как великая битва за гражданские права царствующих особ, и потомки станут благословлять меня каждое утро за кружкой камры, присланной из трактира, а не безнадежно испорченной по старинным рецептам моих непритязательных предков». Пока Гурик вдохновенно вещал...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 Четверть часа спустя стол в королевской приемной был заставлен разнообразными напитками так плотно, что я остановился, сообразив, что королю до завтрашней ночи столько не одолеть. А мы, наверное, скоро уйдем. Или нет? Ах, ну да. У короля же к нам какое-то дело. Пустяковое, как он уверял Джуфина. Не то что жизненно важный компот. На всякий случай я сказал, я могу хоть каждый день добывать вам этот компот. И все остальное. Это, сами видите, отнимает совсем немного времени.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 Я так долго сокрушался, что все эти забавные сновидцы, наводнившие столицу, обходят мою резиденцию стороной, что судьба внезапно решила пойти мне навстречу. Очень мило с ее стороны. Впредь постараюсь быть несколько осторожней в своих желаниях». Джуффин так оживился, что даже про чай забыл. «Правильно ли я понимаю, что какой-то неизвестной девице снится, будто она королева, и поэтому теперь она бродит по замку Рулх, где королеве самое место, и ведет себя соответственно?»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 наскоро придуманная специально для этой цели. Придворные по моей просьбе подыгрывали, как могли, обращались с ней, как с настоящей королевой, сентиментально вспоминали о доброте ее мужа, прежнего короля, обещали помочь, потом вероломно заключали ее под стражу и тут же, согласно моему сценарию, организовывали побег до порога замка, дальше она идти отказывается. Я с удовольствием навещал эту леди несколько раз в день, чтобы выслушать очередную порцию гневных обвинений. «Будучи человеком довольно мягкосердечным и к тому же связанным по рукам и ногам необходимостью соблюдать законы и правила этикета, я прекрасно осознавал, что она мой единственный шанс побывать в шкуре жестокого и беспринципного мерзавца». «Действительно увлекательная игра», — улыбнулся жуфин «А я только страстно закивал, всем своим видом выражая понимание, солидарность и легкую зависть». «В любом случае, поначалу я был совершенно уверен, что это удовольствие очень скоро закончится», — сказал король. «Человек обычно спит не слишком долго. Неизвестно, правда, как идет время в той реальности, где находится сам спящий. Но я наводил справки, в том числе и у вас». Легкий поклон в сторону Джуфина. «И выяснил, что один и тот же сновидец обычно не задерживается в ехать дольше, чем на несколько часов. Хотя случаются исключения». «Мне в голову не пришло, что за вашим вопросом стоит что-то кроме естественного любопытства к новому явлению», заметил Джуфин. «Я приложил немало усилий, чтобы мой интерес выглядел именно так», признался Гурик. «Рад, что у меня получилось. Во-первых, провести вас даже по мелочи — повод для особой гордости. А во-вторых, я совсем не хотел, чтобы вы вмешались и положили конец моему невинному увлечению ролью самозванца, захватившего чужой трон. Очень радовался этой игре». И наши гости, как мне казалось, неплохо проводила время. Люди любят, когда им снятся интересные остросюжетные сны. В противном случае наши мастера сновидений, специализирующиеся на авантюрных подушках, не богатели бы с каждым годом. Но пару дней назад я начал беспокоиться о судьбе этой милой спящей леди. Очень уж долго она находится в замке, не отлучаясь даже на полчаса. А значит, не просыпается. И я подумал, возможно, это не совсем полезно для нее. Мы с джуфином понимающе переглянулись – «Возможно, не совсем полезно», — повторил он. И тон его был чрезвычайно далек от оптимистического. «Можно ли нам взглянуть на эту леди?» — наконец спросил Джуффин. «Желательно, не показываясь ей». «Конечно», — улыбнулся король. «За ней ведется постоянное наблюдение. Потому что играя игрой, но ну, вы сами говорили, что сновидцы бывают порой совершенно непредсказуемы и способны на немыслимые поступки. К счастью, до сих пор моя гостья довольствовалась разговорами и слезами». В противном случае я позвал бы вас гораздо раньше. Моя природная храбрость и склонность к авантюрам тоже ограничены соответствующим законодательством, увы. Заботиться о собственной безопасности я поклялся под присягой. И даже спасительная оговорка «по мере сил и необходимости» дает мне куда меньше свободы, чем хотелось бы. Я опасался, что сейчас нас снова погрузят в паланкины и куда-то поволокут, безжалостно встряхивая на поворотах. Но обошлось. В обществе короля, оказывается, можно ходить по коридорам замка рух пешком, как по самому обычному дому. Какое облегчение! Шли мы сравнительно недолго. Всего-то раза три свернули, да спустились по лестнице на один этаж. Возле одной из дверей Гурик остановился, небрежно коснулся ее рукой, и дверь стала прозрачной, открыв нашим взором роскошно обставленную комнату и сидящую за письменным столом изящную белокурую женщину в черном балахоне, отчасти напоминающим домашние лаухи в какие обычно кутаются после мытья. «Она нас не видит», — сказал король, — «и не слышит. Думаю, ей вообще не до нас. Леди со вчерашнего вечера развлекается чтением документов, повествующих о гнусных злодеяниях моих наскоро вымышленных предков. Придворные историки постарались на славу. Надеюсь, эти остроумные фальшивки еще не раз повеселят моих друзей. А пока ими наслаждается наша спящая гостья». Она очень довольна, что все так логично складывается. Подлый захватчик престола родился и вырос в семье законченных мерзавцев. К тому же леди проговорилась слуге, завоевавшему ее доверие, что надеется обнаружить в этих бумагах какую-нибудь магическую тайну, которая поможет покончить со мной навсегда. Например, выяснится, что все в нашем роду умирали от удара в лоб засохшим печеньем из пумбы или бесследно таяли, облитые горячей водой. Белокурая женщина тем временем подняла голову от бумаг и задумчиво уставилась в потолок. «Какая красивая!» — вырвалась у меня. Хотя я, в общем, отдавал себе отчет, что собрались мы здесь вовсе не для вынесения оценок внешности королевской гости. «По-моему, это совершенно естественно», — заметил Джуфин. «Если уж себе снится, что ты королева в изгнании, глупо не выглядеть при этом ослепительной красавицей». «А что?» Сновидец выглядит в своем сне, как сам того пожелает, заинтересовался король. По-всякому бывает. Но если для спящего это очень важно, то да, при условии, что он сумеет сосредоточиться на собственном облике. Внимание для сновидца такой же важный инструмент, как сила сердца мира для наших магов. Если вы учишься им управлять, станешь властелином мира, то есть, конечно, своего сновидения. Но пока спишь, ничего иного для тебя как бы и нет. «Потрясающе интересно», – сказал король. «Это и еще многое другое. Боюсь, самой долгой жизни не хватит, чтобы узнать все. Это меня иногда мучает». «О, долгие годы это мучило и меня», – оживился Джуффин. «Но с возрастом начинаешь понимать, что это скорее хорошая новость. Стань хоть трижды бессмертным. Все равно не заскучаешь. Процесс познания бесконечен, хотя бы потому...» что всякая новая ступень неизбежно влечет за собой пересмотр всех концепций усвоенных ранее Так что с этой леди спросил я когда я смотрю на нее боковым зрением как ты учил она то светится то нет как будто сама не решила как лучше обычно так не бывает все кого я до сих пор наблюдал в городе мерцали более-менее равномерно еще одна не желающая просыпаться на нашу голову или не умеющая пожал плечами шеф результат все равно один «Поздравляю, сэр Макс. Вот мы с тобой и стоим в том самом тупике, куда с самого начала опасались угодить. Ясно, что барышню надо разбудить. Чем скорее, тем лучше. И как мы будем это делать? Просто поговорить, как я понимаю, напрасная трата времени. Она решит, что мы подосланы самозванцем. И слушать не станет. А даже если выслушает, что с того? Чтобы проснуться по собственному желанию... Надо быть настоящим мастером сновидений. Вряд ли мастер стал бы развлекаться, выдавая себя за королеву. Хотя, конечно, чего только не бывает. Кстати, Ваше Величество, а вы уже пробовали объяснять своей гостей, что она просто спит и видит вас во сне? На некоторых людей подобное открытие действует как будильник. «К сожалению, леди не из их числа», — сказал король. Я уже неоднократно поднимал эту тему. Сперва из любопытства, потом из милосердия. Но моя бедная королева только надменно хохочет. Совсем плохи твои дела, супостат, если пытаешься обезоружить меня столь жалким аргументом». «Ладно», — вздохнул Джуфин. «Значит, не повезло. Есть идеи, сэр Макс. Потому что у меня их по-прежнему нет. О чем я честно предупреждал тебя с самого начала? Может быть, попробуем как следует ее напугать?» — предложил я. «Когда людям начинают сниться совсем уж страшные кошмары, они обычно просыпаются. Я сам сколько раз вскакивал среди ночи в холодном поту». «На самом деле бывает по-разному», — возразил Джуффин. «Одни просыпаются, другие наоборот, увязают еще глубже. Вторых, как ни странно, гораздо больше. У тебя счастливое устройство организма. Страх не парализует сознание, а побуждает его к действию. Собственно, именно поэтому ты до сих пор жив». «Невзирая на огромное число моих трупов, усеявших нынче улицы города», — невесело ухмыльнулся я. «Здесь они тоже были», — оживился король. «Придворные с утра нашли целых три, в разных концах замка. Правда, я сам ни одного не видел. Не успел. Очень уж быстро они исчезают». И адресовал мне укоризненный взор, как будто я нарочно сократил время существования своих трупов, чтобы лишить его величества изысканного удовольствия их созерцать. Хотелось начать оправдываться, но это было бы настолько глупо, что я предпочел просто сменить тему. «Может быть, все-таки попробуем напугать эту леди? Проснется? Хорошо. Не проснется? Будем думать дальше. Хотите, покажем ей Базилию? Он совершенно безобидное существо, но при первой встрече я чуть не обдел э, Извините, Ваше Величество, переволновался. «Речь чудовище, которое завелось в мохнатом доме?» — обрадовался король. «У нас тут в последнее время только и разговоров, что о нем» и о том, как вероломно поступил с вами новый великий магистр семилистника, заставив восемь раз переписывать прошение о разрешении на содержание в доме этого существа, пока не был удовлетворен не только формой, но и почерком. Поразительная душевная черствость. А ведь в прошлом, насколько мне известно, вы не раз спасали ему жизнь. Вероятно, после вступления в новую должность спасенная жизнь оказалась настолько тяжелой, что теперь он мне мстит, предположил я и до крови закусил губу, чтобы не заржать. Однако гораст мой друг на себя клеветать. Впрочем, он прошел хорошую школу. Кофа в свое время немало потрудился, распространяя среди горожан ужасные слухи о Джуфине, начиная с того, что шеф тайного сыска питается вяленым мясом убитых врагов, и заканчивая подробными описаниями бесстыдных оргий в обществе мертвых магов древности. Или все-таки живых, зато на старейшем из городских кладбищ трудно вот так сразу вспомнить подробности. Факт, что эти сплетни молниеносно разлетались по городу, становились прекрасной профилактикой мелких правонарушений и таким образом изрядно облегчали жизнь самому Джуфину и всему тайному сыску. Но Шурф, конечно, превзошел своих великих учителей восемь раз переписывать прошение. Вот уж, воистину, история леденящая кровь. Вяленым мертвецам и не снилась. Джуфин понял, что я вот-вот провалю всю интригу и пришел на помощь. «Сэр Шурф всегда был не без странностей», — холодно сказал он. «С другой стороны, пользы от них пока много больше, чем вреда. Это я говорю вам как государственный чиновник высшего ранга, заинтересованный в безукоризненном соблюдении законов и поддержании общественного порядка. А как частное лицо, я, признаться, и сам шокирован». «Так что?» — спросил я, торопясь сменить опасную тему. «Сходить домой за Базилию? Будем пугать спящую королеву?» «Это прекрасное предложение», — вздохнул Гурик. «Я бы очень хотел лично познакомиться с этим удивительным существом, но, боюсь, особой пользы от него здесь не будет. Вынужден покаяться. Прежде чем воззвать о помощи, я попытался справиться с проблемой самостоятельно. И мне в голову пришла та же идея, что и вам — попробовать превратить сон бедной леди в совсем уж страшный кошмар. А поскольку мои придворные фокусники обычно занимают призовые места на общегородском конкурсе ужасающих иллюзий, а что, теперь и такой есть?» «Перебивать, я знаю, невежливо, но иногда совершенно невозможно держать себя в руках». «Да, есть. Проводится в начале зимы», — подтвердил Джуфин. «Нынешний будет уже четвертым. И придворным фокусникам его величества действительно нет равных в этом забавном искусстве». «В общем, показывать ей чудовищ мы уже неоднократно пробовали», — заключил король. «Леди, конечно, очень их боится, но держится молодцом». Говорит, что все равно не отступится от священной цели вернуть себе престол и мужа, и не просыпается, что хочешь, то и делай». «Все-таки, по моему глубокому убеждению, будить человека следует там, где он заснул. Тело есть тело. С ним, в отличие от беспокойного сознания, всегда можно договориться», — сказал Джуффин и мрачно добавил. «Осталось понять, как отыскать ее спальню. Мы с Максом как раз на этом месте и застряли». «Если бы по спящих можно было отправить в Меломори», — сокрушенно вздохнул я. Но у них и следа-то нет. Как нет, строго говоря, и их самих. Правда, Номинорих утверждает, что у сновидцев есть запах. Жаль, что по запаху нельзя пройти в другой мир. джуфин посмотрел на меня так, словно я внезапно превратился в Базилио или еще во что-нибудь интересное, имеющее все шансы получить приз на этом их ежегодном конкурсе страшилищ. «А вы уже пробовали?» — наконец спросил он. «Пока нет, но...» «Я не договорил, потому что и сам понял, никакого «но» быть не может». «Пока не попробуешь, не узнаешь», сказал вслух джуфин хитроумный похититель и талантливый популяризатор моих здравых мыслей. «Хумгат его примет, если ты проведешь. Это сейчас главное», добавил джуфин «А там смотрите по обстоятельствам, как пойдет. Совершенно не представляю, что в коридоре между мирами могут быть хоть какие-то запахи». «Но я и не нюхач». Гурик смотрел на нас во все глаза. «Его можно понять. Ужасно интересно быть свидетелем того, как совершаются великие открытия и затеваются опасные эксперименты. Я бы и сам с радостью оказался сейчас на его месте. В смысле, поглядел бы на нас с Джуфином со стороны, а не изнутри ситуации. Но ничего не поделаешь. В подобных делах я вечно оказываюсь участником, а не счастливым зрителем в первом ряду. Такая судьба». «Если я правильно понимаю, теперь вам придется вызвать в замок сэра Нуминориха, сказал король. «Вызывайте. Я прикажу, чтобы его пропустили. А пока можем дождаться его в приемной. Не знаю, как у вас, а у меня там еще остался компот». Считается, будто Нуминорих Кутта – нюхач, каких свет не видывал. В прошлом преуспевающий лавочник и вечный студент, любимчик мастеров сновидений, темной страны, детей и домашних животных – «Мой ученик», что, если хорошо знать обоих, звучит, мягко говоря, довольно забавно. Да что там, просто смехотворно звучит. Потому что на самом деле я бы дорого дал, чтобы научиться быть таким, как он. Но для этого, как я понимаю, мне пришлось бы просто родиться заново. Иных способов нет. Но Минорих относится к той редкой породе храбрецов, которым не приходится преодолевать страх, они его просто не ведают. Если выскочить на такого в полной темноте с криком бу у Он не вздрогнет от неожиданности и не приготовится защищать свою жизнь, а обрадуется. «Ух ты! Что-то интересное тут творится!» Потом, миг спустя, у него появятся и другие, менее оптимистические версии. Но Минорих человек опытный и совсем не дурак. Но его первой естественной реакцией на любое событие всегда будет доверчивая благодарность миру, который снова великодушно пригласил его в игру. «Мне, но Минорих доверяет ничуть не меньше, чем миру в целом. Зря, конечно, но поди его переубеди». Уверен, предложи я ему прогуляться на тот свет, но Минорих только обрадуется. А что, разве туда можно добраться? Так пошли скорей и даже завещание перед уходом писать не станет. Потому что, ну, ясно же, что всякого, кто связался со мной, ждут приключения, как в волшебной сказке. А у сказок всегда бывает хороший конец. Ужасно жаль, что я сам не могу разделить этот его оптимизм. Вот и теперь. Перед заинтригованным королем, озабоченным Джуфином и чрезвычайно мрачным мной внезапно появился человек с сияющими глазами, заранее восхищенный заданием, которое ему предстоит получить. «Надо кого-нибудь унюхать?» — сразу спросил Номинорих, привыкший к тому, что его талант нюхача оказывается востребован куда чаще, чем все прочие. Ясное дело, с таким подходом он почти всегда угадывает, зачем его позвали. Вот и теперь угадал. «Надо», — сказал я, — «еще как надо». И покосился на Джуфина, в надежде, что он сейчас четко и ясно все объяснит. Но Джуфин сидел в кресле с таким видом, словно явился сюда только для того, чтобы стать свидетелем страстного королевского свидания с клубничным компотом. И даже безмолвной речью воспользоваться не поленился. «Твоя идея ты объясняй, мне и самому интересно послушать». «Дорогой мозг», — сказал я вслух, — «ты мне нужен, как никогда прежде. Пожалуйста, соберись». «И сформулируй». Все присутствующие уставились на меня с уважительным интересом. Так обычно смотрят на ярмарочных заклинателей рыб и танцоров со змеями. Однако воззвание сработало. Мне действительно удалось сосредоточиться. Не знаю уж почему. «Нам нужно разбудить одну барышню», — сказал я. «Очень долго не просыпается. Наверное, не может сама. Штука в том, что никто из нас не знает, на каком краю Вселенной находится ее кровать». И мне пришло в голову, что если ты ее понюхаешь, а потом мы с тобой уйдем в Хумгат, мы будем путешествовать между мирами? Вот прямо сейчас?» – восхитился Номинорих. От избытка чувств он вскочил с кресла, на краешек которого только что робко присел. Куда только подевалась теперь эта робость. Насколько я знаю Номинориха, на этом этапе подготовки к ответственному заданию он должен был сплясать на столе. Но вовремя спохватился, пробормотал извинения и снова уселся на место. Его главный подвиг дня был таким образом благополучно совершен. Все остальное – ерунда по сравнению с необходимостью сдерживаться в королевском присутствии. «В Хомгате тоже надо будет нюхать», – сказал я. «Мы пока совсем не уверены, что в коридоре между мирами есть хоть какие-то запахи. Поэтому, если ты ничего не унюхаешь, мы спокойно вернемся назад и будем думать, что делать дальше. Но если вдруг все-таки унюхаешь, попробуй позволить запаху увести тебя к его источнику». «Между мирами обычно примерно так и путешествуют, соединяя волю Хумгата со своей. Если ты потеряешься, я тебя найду. Обычно мне это удается. А если вдруг что-то пойдет не так, действуй по обстоятельствам. Не знаю, что еще тут можно сказать». «Больше ничего и не нужно», – заверил меня Номинорих. «По обстоятельствам это мне как раз очень понятно». «Говорю же, это мне бы у него поучиться». «Если что, я отыщу вас обоих», – неожиданно пообещал Джуфин. Сыновидцев я, положим, никогда в жизни искать не пробовал. Зато за бодрствующими людьми между мирами гонялся неоднократно. И всех, кто был мне нужен, благополучно поймал. Не в моих привычках позволять своим сотрудникам устраивать себе бессрочный отпуск в иных мирах. «В бессрочный отпуск я и сам не хочу», — серьезно ответил на Номинорих. «Я обещал Базилио, что вечером порешаю с ним головоломки». А послезавтра ко мне старый друг из Кумона приезжает. Мы вместе когда-то учились. Лет тридцать уже не виделись. Обидно было бы пропустить его визит». В этом весь Нуменорих. Человек, твердо знающий, что если уж ему приспичило пригласить в гости старого друга, Вселенная в лепешку разобьется, чтобы встреча состоялась в назначенный срок. Ужас даже не в том, что подобное убеждение выглядит неописуемо глупо и самонадеянно, а в том, что оно работает почище любой охранной магии.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 На миг я почувствовал себя самозванцем и без пяти минут захватчиком престола. Растерянно обернулся к своим спутникам. Я не... Джуфин и Гурик хохотали, сложившись практически пополам. Не знаю, кто громче, оба хороши. И только Нуминорих сохранял полную невозмутимость и смотрел на меня, ожидая дальнейших указаний. Ради него пришлось собраться. «Нюхай пока», — сказал я ему, запоминая ее запах. «А вы, господа, избавьте даму от моего прекрасного тела. Мне нужна полная свобода передвижений». «Многие женатые люди так говорят», — ухмыльнулся Джуффин. Но все-таки отодрал от меня цепкую блондинку самую красивую женщину всех миров. Когда в ее безумных синих очах заблестели слезы, сердце мое дрогнуло, и по его наущению я обещал. «Я обязательно вернусь. Пусть спит пока, с надеждой на лучшее». Потом я ухватил на минориха за руку. скомандовал «Закрой глаза!» и шагнул в дверной проем, увлекая его за собой. «Я совсем не кокетничаю, когда говорю, что колдун из меня пока совсем плохонький. И, скажем, даже до уровня три киллая, который попал в ехо всего несколько лет назад, мне еще учиться и учиться, по крайней мере, на башню мохнатого дома залезть мне пока вряд ли по силам. И беглеца вернуть на место одним движением руки. Да что там!»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 Мне удавалось захотеть немного задержаться в этом немыслимом то ли состоянии, то ли все-таки пространстве. И теперь задним числом я понимаю, что провел там лучшие часы своей жизни. Или даже ее лучшие вечности. Но повторить эксперимент все равно пока не стремлюсь. Такой вот парадокс. В этом смысле Нуминориху со мной действительно повезло. Я надежный спутник для путешествий между мирами. И достаточно опытный, чтобы осознавать там присутствие другого человека»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 Вообразить действие, находясь в коридоре между мирами, означает его осуществить. Поэтому следующим моим впечатлением был тусклый свет ночника и голос Номинориха, который сказал «Грешные магистры, какая же тесная коморка!» На самом деле, обыкновенная комната. Бывают и меньше. Просто уроженец Еха, да еще и владелец дома в новом городе, где земля дешева, вполне может испытать приступ клаустрофобии в любом помещении, не дотягивающем размерами до спортзала но у Нуминориха была проблема посерьезней. «Макс», — деревянным голосом сказал он, «ты не переживай, если я вдруг немножко отключусь. Запах!» Я сразу сообразил, в чем дело. То, что для меня просто спертый прокуренный воздух запертой спальни, где, вероятно, уже не первый день лежит человек, недостаточно живой, чтобы проснуться, но недостаточно мертвый, чтобы не потеть, довольно неприятно, но вполне выносимо, для нюхача почти смертельный удар».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 «Вполне выносимо», — заверил меня Нуминорих. «Довольно тяжело, потому что все запахи незнакомые, не за что зацепиться, но уже не тошнит, и в глазах не темно, и, слушай, так интересно». В этот момент я окончательно перестал о нем беспокоиться. Когда человек говорит «интересно», гибель ему явно не грозит. Я оставил Нуминорих у окна, огляделся, оценивая обстановку. «Отдельная квартира-студия. Кроме нас тут явно никого. Входная дверь заперта». Отлично. Значит, в ближайшее время нам никто не помешает. И подошел к разложенному дивану, где спала женщина. Такая миниатюрная, что я не сразу разглядел ее в ворохе одеял. Выглядела она, прямо скажем, неважно, как всякий тяжело человек. Щеки ввалились, губы побелели, пересохли и потрескались, кожа приобрела землисто-зеленый оттенок. Но даже под этой предсмертной маской можно было разглядеть чрезвычайно симпатичную молодую девушку. Не настолько ослепительную красотку, как белокурая королева, которой она была в своем сне. Но таких, пожалуй, и вовсе не бывает. Я, по крайней мере, не встречал. Только теперь я осознал, что оказался совершенно не готов к возложенной на себя роли знахаря. О литургическом сне я знаю только из прочитанного в детстве романа Уэллса «Когда спящий проснется» и прочей художественной литературы. О том, как разбудить такого спящего, в книжках не говорилось ни слова. Выходило, что нужно терпеливо ждать сто лет, пока он проснется сам. Такой подход совершенно меня не устраивал. «Ну что?» – спросил на минорих. «Она живая. Есть кого будить?» «Живая», – неуверенно сказал я. «Вроде дышит. Слушай, стыдно признаться, но я не понимаю, как ее будить. Просто потрясти, что ли? Почему-то боюсь к ней прикасаться. Хрупкая такая, еще сломаю что-нибудь. Или сердце остановится от страха. Не целовать же ее, как в сказках». «Какой из меня принц? Совсем я у нас нынче беспомощный дурак». «А твоим смертным шаром ее нельзя стукнуть?» – деловито спросил на минорих. «А почему? Они у тебя что, не действуют в других мирах?» «Вы когда-нибудь видели осу, которая забыла, что умеет кусаться?» «Да, я тоже думал, будто такое невозможно. До этого дня». «Ты гений!» – сказал я. «А я по-прежнему дурак. Зато хвала магистрам. Больше не беспомощный» раз Распрекрасно мои смертные шары в других мирах действуют, в отличие от головы». «Ты стал совсем как Джуффин», — улыбнулся на минорих. «Хвалишь за всякую ерунду и прикидываешься, что не знаешь, как быть, чтобы я сам подумал. Но я все равно рад, что правильно тебе подсказал. Я так растерялся, что даже разубеждать его не стал. Да и не до того пока было. Друг с другом потом как-нибудь разберемся, а барышню надо будить прямо сейчас. Не раздумывая и не сомневаясь, а вдруг я ее убью». Никаких вдруг быть не может. действую уже, балда. Смертных шаров я не пускал уже очень много лет. Просто как-то не было нужно. Потому, собственно, и забыл об их существовании и о невероятных возможностях, которые они открывают передо мной. Вообще-то, смертный шар – это такое чрезвычайно эффективное магическое оружие. И в кобуре его за собой таскать не надо, потому что он всегда готов появиться на кончиках пальцев. Только прищелкни правильным образом и, привет, уже полетел. Все нормальные колдуны используют это оружие, чтобы быстро и безболезненно убивать противников. Отсюда, собственно, и название «Смертный шар». И только я оказался исключением из этого правила. Мои смертные шары обычно никого не убивают, зато дают мне абсолютную власть над любым человеком, живым и даже мертвым. Это, кстати, только звучит привлекательно, а на деле очень бывает неприятно. Когда нормальный живой негодяй или труп — Только что с достоинством возлежащий на полу морга вдруг ползет к тебе на четвереньках бормоча «Я с тобой хозяин» и покорно выполняет любые приказы, хоть от смертной болезни излечиться, хоть голову самому себе откусить. Если бы я с раннего детства мечтал стать властелином Вселенной, первый же опыт со смертными шарами излечил бы меня от властолюбия навсегда. Очень неприятно, оказывается, быть человеком, чью волю беспрекословно выполняют другие. Но иногда выбирать не приходится». Поэтому я прищелкнул пальцами левой руки, а потом долго, целую бесконечную четверть секунды смотрел, как маленькая шаровая молния летит прямо в лоб спящей красавицы, несбывшейся владычицы Соединенного Королевства Угуланда, Гугланда, Ландоланда и Уриуланда, а также графств Шимара и Вук, земель благостного ордена Семилисника, вольного города Гажин и острова Муримах. И растворяется в ее бледной коже, как шарик мороженого в кипятке» и бескровные губы спящей складываются в мечтательную улыбку и шепчут «Я с тобой, хозяин». «Слушай меня внимательно», — сказал я. «Когда я закончу говорить и замолчу, ты проснешься, совершенно здоровый и хорошо отдохнувший, как будто просто спокойно проспала одну ночь и навсегда избавишься от моей власти. Ясно? Давай». Только замолчав, я понял, что говорил с ней чересчур громко, практически орал. Наверное, потому что мне надо было перекричать звонкий набат пустоты, шумящий в ушах и грохот собственного сердца, внезапно ставшего таким огромным, что заполнило все тело и даже, кажется, перелилось через край. И потекло куда-то, как река. Но, хвала магистрам, ничего страшного от моих воплей не случилось. Даже Нуменорих не вывалился от неожиданности из окна, и прохожие внизу не принялись задирать головы в поисках источника шума. В конце концов, я благополучно заткнулся, Наша подопечная открыла глаза и с изумлением уставилась на меня. «Слушай, да ты же мне снился», — наконец сказала она. «Я тебя обрадовалась, не помню сейчас почему, но это как раз неважно. Я что, все еще сплю?» «Нет», — ответил я, — «бодрствуешь. Я тебя только что разбудил. Не пугайся, если выяснишь, что проспала много дней. Не знаю, сколько именно. И не понимаю, как тебе это удалось. Ты одна тут живешь?» «Сейчас одна», — растерянно кивнула она. слушай «А ты вообще кто?» «Считай, что добрый волшебник из твоего сна», — усмехнулся я. «Настолько добрый, что решил тебя разбудить, потому что человек не может спать бесконечно долго. Умирает в какой-то момент, особенно если за ним не присматривают. Без воды ни один организм долго не протянет». «Я настолько долго спала?» «Говорю же, не знаю. Сама потом разберешься. И постарайся подстраховаться на будущее. Подумай, кому можно доверить ключи от квартиры и обязательно сделай это». «Пусть надежный человек проверяет, что с тобой, если вдруг снова пропадешь на несколько дней. Если уж у тебя однажды обнаружился талант так крепко засыпать, лучше позаботиться о безопасности. Обещаешь?» Она смотрела на меня во все глаза. К радостному удивлению постепенно прибавилось недоверие. Похоже, девочка начала задумываться, откуда взялся посторонний мужик в ее запертой квартире на черт знает каком этаже. И это она еще на минореха пока не заметила». Но, по моим расчетам, от этого знаменательного события нас отделяло буквально пара секунд. А два посторонних мужика, внезапно свалившихся тебе на голову, это достаточно веский повод заорать на помощь. Мне на ее месте, впрочем, и одного вполне хватило бы. В общем, самое время отступать на заранее подготовленные позиции. В смысле, драпать, сломя голову. Но беда пришла откуда не ждали. «Я вспомнила, что мне снилось», — вдруг сказала девушка. И думаю, что на самом деле оно не снилось. Это была моя настоящая жизнь. Мое королевство, захваченное врагом. И ты там был. Я сперва подумала, что ты мой король, но это только внешнее сходство, верно? Специально, чтобы меня обмануть и помучить. Ты не он. Ты слуга моего врага, его придворный чародей. Вы наконец-то придумали, как от меня избавиться. Отправить в ссылку куда-нибудь на самый дальний край Вселенной. Лишить памяти, чтобы я поверила, будто всегда здесь жила. А мое королевство просто несбыточный сон, так? «Скажи правду. Ты же видишь, я сейчас слаба и не смогу тебе отомстить. Но мне надо знать». Вот это называется «приехали». «Тут не место ссылки, а надежное укрытие», — внезапно вмешался на минорих. «Если бы мы не спрятали вас здесь, вас бы убили. Это было уже решено. Мы успели буквально в самый последний момент». Я уставился на него, разинув рот. «Господи, что он несет? Зачем?» Но сказанного не воротишь. А затевать спор на глазах у этой бедняги — верный способ окончательно свести ее с ума». Пришлось включаться в игру и импровизировать на лету. Новая жизнь в удивительно волшебном мире, куда пока не знают дороги даже самые мудрые колдуны, это гораздо лучше, чем смерть от руки королевского палача. Не так ли? Строго спросил я. наверно Неуверенно согласилась она. Вот и наслаждайся этим невероятным приключением. Твоя новая личность, прекрасная маска, надеюсь, жизнь этой милой девушки тебя развлечет и доставит немало приятных минут. И, пожалуйста... «Береги себя, не выдавай себя ничем, ни словом, ни жестом, ни намеком. Если твоя тайна будет разглашена, все наши усилия пойдут прахом, и палачи самозванного владыки встанут на твой след. Они чрезвычайно бдительны и столь проницательны, что умеют подслушивать разговоры о своих делах, на каком бы дальнем краю Вселенной они не велись. Я очень надеялся, что мой добрый совет поможет бедняжке избежать повышенного внимания психиатров» с которыми я, при всем уважении, не посоветовал бы связываться никому. Мятежные магистры периода упадка эпохи орденов и те, куда больше годятся в качестве заботливых обекунов такой милой барышни. И вообще, чьих угодно. Вам следует запастись терпением и дождаться лучших времен, — подхватил Номинорих, не пренебрегая при этом возможностью взять от здешней жизни все радости, которые она вам предложит. — А лучшие времена еще могут наступить? — дрогнувшим голосом спросила девушка. «Сэр Махи Аэнти, который в моем представлении мало чем отличается от Господа Бога, да и то исключительно в выгодную сторону, однажды сказал мне, что надежда — глупое чувство. И вбил эту формулу в мою голову навсегда. Но как же это глупое чувство может окрылить человека? Видели бы вы? Я был бы последним гадом, если бы честно сказал ей «нет». Поэтому ответил «не знаю». «Мы постараемся их приблизить», — пообещал Номинорих. Он говорил так уверенно, что еще немного, и я бы сам чего доброго начал верить, будто мы спасаем отрешенную от власти королеву. А там вспомнил бы лица и имена остальных участников этого грандиозного заговора. И нерушимую клятву верности, которую мы, несомненно, принесли друг другу и загубленному супостатам королю, собравшись на каких-нибудь священных развалинах, идеально подходящих для этой высокой цели. В общем, надо было срочно уносить отсюда ноги. Хотя бы во имя сохранения остатков собственного здравого смысла. «Его у меня и так-то не то чтобы в избытке». Поэтому я сгребну Минориха и увлек его к двери. Он не сопротивлялся, и на том спасибо. «Пожалуйста, будьте счастливы!» Торжественно провозгласил он, когда я взялся за дверную ручку. «Я попробую», – прошептала не то наша вечная должница, не то жертва наихудшего из розыгрышей, в каких я когда-либо принимал участие. Последним титаническим усилием, которое я проделал в ходе этой безумной экспедиции, стала возня с тугой щеколдой. В конце концов, я ее одолел. Не зря о моем могуществе слагают легенды. Ох, не зря. Чем еще хороши путешествия между мирами, голову они знатно ставят на место. Не удивлюсь, если выяснится, что когда-то в далекой древности маги отправлялись в хумгад специально для того, чтобы успокоить расстроенные нервы и избавиться от бредовых идей. А возможность попасть в какой-нибудь другой мир — просто побочный эффект. Как тошнота и сонливость от таблеток. По крайней мере, в Хумгате я настолько пришел в себя, что мимо цели не промахнулся. И даже со временем отлично справился. Твердо решил, что в Еха с момента нашего ухода должно пройти не больше нескольких минут. И все получилось. Давно бы так. «Ух ты!» — восхитился Номинорих. «А почему мы в моем саду?» «Я думал, если ушли из замка Рулх, туда и вернемся. Это не обязательно?» «Как видишь, не обязательно», — сказал я. «Мы в твоем саду, потому что я хочу с тобой поговорить». Тогда пошли в беседку. Мы с Хенной и детьми раз и навсегда договорились, что беседка — это вроде кабинета. Пока я там, меня трогать нельзя. Как будто меня вовсе нет дома. «Отлично ты устроился», — одобрил я. Но сердиться не перестал. И когда мы уселись в увитой яркой осенней растительностью беседки, спросил. на хрена ты ей наврал?» И меня втянул в этот спектакль а человеку теперь жить с нашим дурацким враньем в голове. «Вот именно!» – с энтузиазмом закивал Нуминорих. «Я тоже сразу подумал, что ей теперь с этим жить, то есть с воспоминаниями про сон, который она приняла за чистую монету, и переубедить ее шансов немного. Когда тебя заранее считают врагом, от правды обычно один вред – лучше сразу начинать врать. И тогда я представил себя на ее месте, чего бы я сам хотел. Уж точно не считать всю свою дальнейшую жизнь ссылкой и наказанием». «Все что угодно, только не это. Зато я был бы рад поверить, будто меня спасли от большой беды. Потому что, во-первых, ну спасли же, я мог погибнуть, а теперь живу, вот как повезло. А во-вторых, у меня, оказывается, есть верные друзья, даже если они где-то далеко, и мы больше никогда не встретимся. Знать о них радостно. И в-третьих, если уж я не могу выбирать, в каком мире жить, пусть меня поскорее убедят, что я попал в чудесное место». И моя здешняя жизнь станет небывалым приключением. По-моему, если ты все равно обречен заблуждаться, то лучше так». Я растерялся. «Потому что, с одной стороны, поди ему возрази, а с другой все равно мы какую-то фигню устроили». «Или нет?» «Ладно, сделанного не воротишь», — вздохнул я. «Но, по-моему, мы окончательно свели бедняжку с ума». Но Минорих помотал головой. «В том-то и дело, что не мы. Она сама. Да на ее месте кто угодно бы чокнулся». Представляешь, какой это был достоверный сон. И наверняка самое интересное, что случилось в ее жизни. Я бы, может, и сам решил, что вот это совершенно ужасное, зато значительное – правда. А остальное – чепуха, фальшивые воспоминания, результат чужой ворожбы. Потому что когда у человека появляется выбор, что считать правдой, он наверняка выберет ту версию, которая придаст жизни больше смысла. Ну, нормальный человек, такой, как мы с тобой. С этой точки зрения я не смотрел, признался я. Его наивное определение «такой, как мы с тобой» расставило все по местам. На месте этой барышни я бы тоже предпочел считать правдой удивительный сон об иной реальности, строго говоря, вся моя нынешняя жизнь — следствие подобного выбора. Просто мне повезло. Мои сновидения оказались большей правдой, чем вся предшествовавшая им жизнь, вместе взятая. Но кто сказал, будто правда превыше смысла? — произнес я вслух. — Наверное, ты прав, дружище. Скажем так... Мне нравится быть человеком, который думает, что ты прав». «Ну так и будь им», — обрадовался на Номинорих. «Ни в чем себе не отказывай. И мне хорошо. Человек, которым тебе нравится быть, вряд ли откусит мне голову, как ты поначалу собирался». «Каков хитрец». «Только в самый первый момент», — признался я. «Просто очень не люблю сюрпризов. Если их устраиваю, не я сам. Однако, слушай, ну и гораздо же ты врать. Вот так на лету придумать убедительную байку — это...» «Для отца двоих детей-то просто нормально», — усмехнулся он. «Сейчас-то мне живется полегче. Я имею в виду, что могу хоть целыми днями скрываться на службе, пока сам не заскучаю и не захочу с ними поиграть. А когда-то мне приходилось сочинять по дюжине сказок в день. И слышал бы ты, какой поднимался рев, когда мне не удавалось быть достаточно убедительным». Со временем у меня развилась особая разновидность интуиции, свойственная, наверное, всем маломальски сносным рассказчикам. Обычно я угадываю, что именно от меня на этот раз хотят услышать. Наверное, с этой леди тоже так получилось. Я просто сказал то, чего она очень ждала. Мимо беседки тем временем проплыло маленькое оранжевое облако, похожее на щедрую порцию сахарной ваты. За ним другое, чуть крупнее, цвета старой бирюзы. Облака плыли совсем низко, буквально в метре над землей. «Не то очередное общегородское чудо, не то просто номинориховые детишки развлекаются». Подняв глаза к небу, я обнаружил, что оно окрасилось в лимонно-желтый цвет. «Небо, смотри-ка, желтое, и облака разноцветные в траве путаются, а мы уже внимание не обращаем», — сказал я. Буквально за пару дней привыкли к новому пестрому миру. Жалко будет отвыкать. «А придется?» — огорчился номинорих. «Еще как придется». И, надеюсь, в самое ближайшее время, потому что мы теперь знаем, как доставить нашу спящую девочку домой. Погоди, откуда взялась еще одна спящая девочка? Откуда взялась, это мы потом будем разбираться. Гораздо важнее понять, как еще раз уговорить ее навстречу. Ты о ком сейчас говоришь? О загадочной особе, устроившей нам все эти ветры, закаты и наводнения. А теперь еще и разноцветные облака. Спасибо ей за это. Помнишь человека, который бегал по небу? А потом плакал и говорил с тобой на площади. Оказался спящей художницей, которой надоели краски и карандаши, настолько, что умереть готова, лишь бы к ним не возвращаться. Беда с этими девочками. Одним снится, что они королевы в изгнании, другим и вовсе власть над миром, не ограниченная ничем, кроме возможностей воображения. Зато просыпаться без посторонней помощи мы, видите ли, не умеем, да и не хотим». Вот что значит жить в мире, где нет леди Сатофа Ханимер, которая умеет занять их делом. Так, стоп. Сатофа же. Вот с кем мне надо было поговорить еще ночью. «А с сэром Джуфином не надо?» – осторожно спросил на Номинорих. «И с королем? Прямо сейчас. Они же сидят в замке, ждут новостей и до сих пор не знают, что у нас все получилось». «Ой, да. Давай так, – сказал я. – С Джуфином поговоришь ты. Отправь ему зов, расскажи, как все прошло». Какую версию излагать королю, полную или сокращенную, пусть сам решает. И извинись от моего имени. Скажи, что меня внезапно осенило вдохновение. Я убежал вдаль, и безумными очами, но твердо обещал связаться с ним, как только приду в себя. Ладно, так и передам. Я не кривил душой, когда говорил про вдохновение и безумные очи». Чувствовал себя натурально как художник, только что осененный новым замыслом и панически озирающийся по сторонам в поисках хоть какого-нибудь куска холста. Потому что если не начать вот прямо сейчас, можно взорваться. Конечно, с Лиди Сатов и Ханимер мне следовало поговорить еще ночью, вместо того, чтобы бесцельно слоняться по городу, оплакивая свой провал и трагическую судьбу спящей упрямицы. Вот о чем я думал, когда делал шаг из одной садовой беседки в другую из сада Нуминориха в новом городе на территорию Иофаха. И только оказавшись на месте, сообразил, что сперва надо было спросить разрешения. Во-первых, из вежливости, а во-вторых, ясно же, что в жизни леди Сатофа Ханимер могут найтись дела поважнее, чем мои вдохновенные визиты. И если теперь мне придется трое суток ее дожидаться, сам буду виноват. Секунды две я раздумывал, не следует ли мне смыться отсюда по добру-поздорову, пока не выставили за беспардонность и начать как бы с чистой страницы, сделать все честь по чести, прислать зов, попросить об аудиенции, прийти в назначенный час. А потом леди Сатофа появилась на пороге беседки, и вопрос таким образом был закрыт. «Извините», — сказал я. «Что-то я совсем ума лишился. Сперва пришел и только потом сообразил, что это невежливо». «Удивительно вовсе нет, — усмехнулась леди Сатофа. «Никогда не считала тебя большим знатоком правил этикета и любителем их соблюдать». А вот тот факт, что ты тут преспокойно сидишь, вместо того, чтобы жалобно взывать о помощи, заслуживает некоторого внимания. Я же, помнится, говорила тебе, что в свое время очень хорошо заколдовала свой сад. «Ой!» — пробормотал я. «Как-то не подумал. Совершенно вылетело из головы. Простите меня, пожалуйста». «Да нечего тут прощать», — отмахнулась она. «Жив-здоров, в пыль не рассыпался, голова на месте, и даже нога в стене не застряла. Вот и отлично. Чего еще желать? Большинство так называемых выдающихся деяний вы, мальчики, обычно совершаете по невежеству или рассеянности. Когда то ли не знал, что речь идет о невозможном, то ли не знал, но забыл». «Похоже, это краткая история всей моей жизни», — невольно улыбнулся я. «И я о том же». Леди Сатофа села рядом со мной и сердечно меня обняла. «Рада тебя видеть, сэр Макс», — сказала она. «Хотя даже вообразить не могу, что должно было случиться, чтобы ты вот так без приглашения ко мне вломился. Тебя обычные и пирогами ты не заманишь». Просто до меня кое-что дошло. «Внезапно, и при этом все равно гораздо позже, чем следовало бы», — пробормотал я, смущенный ее теплым приемом больше, чем любой выволочкой, и умолк, пытаясь сформулировать суть своего запроса. «Сэр Макс, обо мне говорят, что я очень страшная». Леди Сатофа тихонько пихнула меня локтем в бок. «Просто самая кошмарная ведьма из всех, кого носила эта земля. И учти, это становится правдой в тех случаях, когда мне попадается собеседник, злоупотребляющий долгими паузами. Что ради всех темных магистров до тебя дошло?» «Просто выяснилось, что гений, устроивший то прекрасное наводнение и прочую красоту, девочка, — выпалил я». «Я это подозревала». Невозмутимо кивнула Леди Сатофа. «Почему?» – удивился я. «Потому что все так красиво и романтично». «Вот уж точно не поэтому», – рассмеялась она. «Наглядевшись, как мои ученицы украшают свои комнаты, я навсегда выбросила из головы дурацкую идею, будто женщины самой природой предназначены для создания красоты и, как ты выражаешься, романтики». Удивительно, что она вообще у кого-то возникла. Да еще и так прочно утвердилась в головах. Но почему тогда? Да просто из-за масштабов. Пожала плечами Леди Сатофа. Только почувствовала вкус вседозволенности и, ну, сразу командовать стихиями да светилами. Причем ты учти, с ее точки зрения это только начало. Разминка, так сказать. Разминка? Повторил я, вспоминая давешний разговор на крыше. Да, похоже на то. Но разве это и есть типичный женский подход к делу? Именно. Женщины, по моим наблюдениям, вообще склонны к крайностям. Пока они молоды и глупы, готовы довольствоваться такой малостью, как любовь. То есть тем, что обычно называется любовью. А на самом деле просто неосознанное стремление к полной безопасности, которое, конечно, невозможно, зато кажется легко достижимой в чужих объятиях. Согласно формуле «я нужна, значит, сегодня не умру». Ради этой иллюзии бедняжки и сами в лепешку расшибутся, и всех, кто подвернется под горячую руку, расшибут. Зато если девочке удается немного повзрослеть, поумнеть и помириться со своей смертью, тогда уж подавай ей весь мир сразу». На меньшее не согласится. А этому, кстати, девочек гораздо легче учить магии. Как только поймет, что магия — это и есть весь мир, все, ты ее не остановишь. Ни на что не станет отвлекаться. Только и хлопот следить, чтобы не чокнулась больше, чем полезно для дела. Безумие — обычная плата за чрезмерную целеустремленность и незнание меры. Но с этим вполне можно справиться. А вот вас, мальчишек, отвлечь легче легкого. Надо только угадать, кому чего предложить. Кому-то подавай корону, кому-то просто шанс покрасоваться, кому-то уверенность в своей правоте, кому-то возможность спасать или, напротив, мучить других людей. Нашего общего друга Джуфина можно отвлечь любой интересной игрой. А у тебя есть у меня такое опасение просто хорошей компании. Если ключик подобран правильно, поворачивай его и любуйся, как очередной мальчишка сбился с пути». Потом, может быть, вернется, если, конечно, вообще вспомнит, куда и зачем поначалу шел. Впрочем, лучшие из вас всегда вспоминают и возвращаются, а то где бы уже был этот мир? «Но почему так?» – спросил я. «Откуда взялась такая разница?» «Ну, видишь ли, согласно одной старинной рукописи, которую откопал в нашей библиотеке твой приятель, в древности все люди были женщинами». «Что?» И все они были могущественными ведьмами. Невозмутимо продолжила леди Сатофа. Просто страшно вообразить, насколько. Могли абсолютно все. Но почти ничего не делали, поскольку ничего не хотели. Их интересовал не результат, а процесс. Беда, впрочем, не в этом. А в том, что даже вожделенный процесс давался им слишком легко. Пальцем шевелить и то не обязательно. В итоге эти ведьмы так сами себе надоели, что придумали мужчин, Специально для того, чтобы те создавали им всяческие помехи. И сперва отлично развлекались. А когда поняли, что несколько перестарались, было уже поздно что-либо менять. Так мир пришел к нынешнему несовершенному состоянию. Из этой легенды следует, что мальчики таковы, поскольку их специально создали для того, чтобы все испортить. И вы отлично справляетесь. Я смотрел на нее во все глаза. Неужели это может быть правдой? Леди Сатофа всплеснула руками и звонко расхохоталась. «Разумеется, нет. Это полная чушь. Но ты же поверил. Признайся, поверил?» «С огромным трудом», — сказал я. «И только потому, что услышал от вас». «Спасибо за доверие, мальчик. Постараюсь больше никогда его не обманывать. Текст, о котором идет речь, действительно существует, но я хорошо знаю автора. Леди Исахум». Исключенная из Ордена решеток и зеркал после того, как ее помешательство было признано неизлечимым. И учти, для этого надо было очень сильно постараться. Там у них от половины орденских женщин безумием слегка попахивало, и это считалось особым шиком и чуть ли не главным признаком достижения определенного уровня могущества. Но леди Иса даже среди них не прижилась. Ну и, как следовало ожидать, без защиты Ордена долго не протянула. Но прежде чем трагически погибнуть в уличной драке с младшими магистрами Ордена Потаенной Травы, которую сама же и затеяла, бедняжка успела написать несколько глав книги, которая должна была называться «Великая тайная истинная правда обо всем». Единственный экземпляр рукописи мне удалось присвоить. Вряд ли я могу считаться настоящим коллекционером, но чрезвычайно ценю подобные курьезные редкости. К тому же охранять мир от бредовых теорий — часть моей работы». «Ну, хвала магистрам», — вздохнул я. «А то как-то неуютно мне стало». «Ай, ладно, не преувеличивай», — отмахнулась леди Сатофа. «Неуютно ему. Просто ты спросил откуда взялась разница между мужчинами и женщинами. А я этого не знаю. Не могла же я вот так сразу признаться в своем невежестве. Меня извиняет только то, что ответа на этот вопрос не знает вообще никто, кроме, конечно, мудрой леди Иссы Хум». Вот я на нее и сослалась». Я укоризненно покачал головой. «На самом деле разница между нами почти несущественна в обычной жизни», внезапно сказала Леди Сатофа. «Но обычно довольно ярко проявляется, когда человек обращается к магии. Встречаются, конечно, исключения. Наш с тобой общий друг Саршурф почти такой же упертый, как его мать. А, скажем, Леди Меломори, напротив, ведет себя как настоящий мальчишка, то и дело отвлекаясь от своего подлинного призвания на всякую ерунду». Впрочем, посплетничать о знакомых мы с тобой всегда успеем. Ты пришел ко мне не за этим, а сообщить, что человек, великодушно развлекающий нас своими сновидениями, женщина. Не думаю, что ты хотел просто порадовать меня столь лестной для всех женщин новостью. Ясно, что ты пришел за помощью. Я тебя внимательно слушаю». Переход от болтовни к делу оказался для меня несколько чересчур внезапным. Но я собрался с мыслями и более-менее подробно пересказал Лиде Сатофи, как приманил автора «Ветров, закатов и наводнений» стихами, написанными на небе, как мы встретились на крыше мохнатого дома и о чем говорили. Как я надеялся, что смогу уговорить ее проснуться, поскольку не знал, как еще можно ее спасти. А теперь, так уж получилось, знаю. Но судя по тому, что утром город заполнился моими трупами, мы с этой Лиде в ссоре. И вряд ли она согласится снова со мной поболтать». «Хоть всю антологию современной угуланской поэзии на небо переписывай». И так далее. «Ясно. Ты научился разыскивать заблутавших сновидцев. И теперь хочешь, чтобы я выманила для тебя эту женщину», сказала Сатофа. «Не вижу ничего невозможного». Я чуть не заплакал от облегчения. Вроде бы и знал, к кому иду с просьбой, а все равно, стыдно сказать, почти не надеялся. «Но видишь ли, я вовсе не уверена, что это нужно делать», закончила она. «Как это?» Потрясённо спросил я. «Она же скоро умрёт». «Но она сама этого хочет», — пожала плечами леди Сатофа. «И в её ситуации это вполне оправданное желание. Тебе никогда не приходило в голову, что чужую волю надо уважать?» «Просто я не думаю, что это и есть её воля», — сказал я. «Мало ли кто что говорит, в том числе самому себе». «Моя художница хочет умереть только потому, что уверена, будто это единственный способ избавиться от немощи. Если человек, страдающий мигренью, никогда не слышал о существовании лекарств от головной боли, рано или поздно он взводит отрубить ему голову. Потому что она совершенно неуносимо болит, и иного средства прекратить мучение он не знает. Вопрос. Следует ли мне уважать волю этого страдальца, когда у меня карман набит пилюлями от головной боли, например?» Пример удачный, согласилась она. Однако, посмотри мне в глаза, Сармакс. Ты правда уверен, что у тебя полный карман этих грешных пилюль?